Глава 20. Каждый раз поздно вечером старуха Шупакляк выходила из дома для ночного разбоя. Она подрисовывала у сына афиши и плакаты, вытряхивала из урн мусор и изредка стреляла из пугача, чтобы напугать ночных прохожих. И в этот вечер она тоже вышла из дома и направилась в город вместе со своей ручной крысой Лариской. Первым делом она решила пойти на стройку нового дома, чтобы навести там очередной беспорядок. Когда старуха подошла к забору, она увидела на нём такую надпись: "Осторожно, злой Чебурашка". "Интересно", подумала старуха. "Кто же это такой, злой Чебурашка? Надо посмотреть". Ей захотелось приоткрыть калитку и заглянуть внутрь. Но как только она это сделала, балка, приставленная изнутри, сразу же свалилась и прибольно щёлкнула её по носу. "Безобразники!" закричала старуха. "Сарванцы! Я вам теперь задам, вот увидите!" И сунув в свою ручную крысу подмышку, она побежала в сторону зоопарка. В голове у старухи шепокляк уже созрел грозный план мести. Она знала, что в зоопарке живёт очень злой и глупый носорог по имени Птенчик. Старуха по воскресеньям кормила его бубликами, стараясь приручить. Носорог съел целых пять бубликов, и шапокляк считала, что он совершенно ручной. Она хотела приказать ему, чтобы он прибежал на стройку, наказал этого злого чебурашку и переломал там все, что мог. Ворота зоопарка были закрыты. Недолго думая, старуха перемахнула через забор и направилась в клетки с носорогом. Носорог, конечно, спал. Во сне он, конечно, храпел. А храпел он так сильно, что совершенно непонятно было, как это умудряется спать при таком шуме. "Эй ты, вставай", сказала ему старуха. "Дело есть". Но птеньчик ничего не слышал. Тогда она стала толкать его в бок через прутья решётки кулаком. Это тоже не дало никакого результата. Пришлось старухе атаскать длинную палку и палкой колотить на сорогу по спине. Наконец птенчик проснулся. Он был ужасно зол от того, что его разбудили. И, конечно, он уже не помнил ни о каких съеденных бубликах. А Шапокляк открыла дверцу и с криком «Вперед! Скорей!» побежала к выходу из зоопарка. Носорог бросился за ней, и совсем не потому, что ему хотелось «Скорей!» и «Вперед!», просто ему очень хотелось боднуть эту вредную старушенцию. Перед воротами Шапокляк остановилась. "Стоп", сказала она. "Надо открыть ворота". Однако носорог не остановился. Прямо с ходу он подбежал к старухе и наподдал ей так, что она в мгновение ока перелетела через забор. "Бандит, безобразник!" закричала старуха, потирая ушибленные места. "Сейчас я тебе покажу". Но показать ей ничего не удалось. Носорог проломил ворота и снова устремился за ней в погоню. А болту с несчастный, кричала шапокляк на ходу: "Сейчас побегу в милицию, там тебе зададут, там тебя проучат". Но в милицию ей бежать было нельзя. Там, скорее всего, проучили бы именно её, а не на сорога. Неизвестно, что было бы дальше, если бы на дороге вдруг не оказалось высокое дерево. В одно мгновение старуха забралась на самую его вершину. Порядок сказала она, поудобнее устраиваясь на ветках. Сюда ему не влезть. Ку-ку. Носорог потоптался, потоптался внизу, а потом улёгся спать, отыскав в стороне подходящую канаву.